Глава четвёртая. «Эй, вставай!» — услышала я грубоватый приказ. «У меня что, день сурка?» Я мгновенно проснулась и подскочила на постели, готовая обороняться от побоев. «Какая ты резвая!» — издевательски усмехнулся дядюшка Рот, стоя над кроватью. «Не терпится стать моей женой?» «Понимаю», — вздохнул он. «Не бойся», — Через час все случится. Жених кивнул кому-то, и от стены отделились две женские фигуры. «Оденьте ее!» — холодно приказал он и отошел лишь на шаг. Тотчас две девушки взяли меня под руки и практически силой вытащили из кровати и поставили на ноги. Я вырывала свои конечности из крепкой хватки, но никто не обратил на это внимания. С меня сорвали платье, в котором я вчера уснула, и начали силой втискивать в белое подвенечное платье. Я сопротивлялась, уворачивалась, сжимала пальцы в кулаки, чтобы они не протиснулись сквозь кружевной рукав. Но все тщетно. На меня надели свадебное платье из белого шелка с отделкой из кружев и рюш. За этой экзекуцией наблюдал рот. Посмотрев на него... Я ожидала увидеть гаденькую ухмылку, но поймала на лице жениха напряженное, крайне недовольное выражение. «Волнуетесь перед свадьбой, дядюшка?» — не скрывая злости, поинтересовалась я. «Кстати, что у них тут за кровосмесительные практики? Разве положено дяде жениться на племяннице?» «Что это с тобой, Элиза?» — приподнял бровь рот наблюдая за тем, как меня заковывают в корсет. «Ты изменилась», и ему это явно не нравится. «Надвигающаяся смерть меняет людей», — заявила я без всякой насмешки. «Да упасут тебя боги, Лиза», — деланно удивился Рот. «О чем ты? Какая смерть? Мы будем жить долго и счастливо, обещаю тебе», — сверкнул глазами он, Всей своей змеиной мимикой демонстрируя, что смерть разлучит нас очень быстро. Девушки в четыре руки соорудили на моей голове высокую прическу из кос и закрепили в волосах заколки с драгоценными камнями. Да уж, на внешнем виде невесты не экономят. В довершение предсвадебных сборов мне на голову надели полупрозрачную фату, полностью скрыв лицо. «Отлично!» констатировал Рот. «Идем, моя дорогая невеста! Мне не терпится взять тебя в жены!» Фраза прозвучала так плотоядно, словно он хотел сказать, что ему не терпится проглотить меня. Не церемонясь больше ни секунды, дядюшка взял меня под руку и потащил к выходу. Я пыталась вырваться, но он прижал к себе мою руку так, словно хочет ее сломать. «Мне больно, дорогой дядюшка!» Сквозь зубы процедила я. «Потерпишь, куколка!» – шикнул на меня он. «Мне приходится буквально бежать за этой свинью, иначе упаду». Мы очень быстро подошли к большим дверям, ведущим, очевидно, в торжественный зал. Рот уже потянулся к металлическим ручкам, когда я твердо заявила ему. «Я никогда не стану твоей женой». Дядюшка так и застыл с вытянутой рукой он медленно повернул ко мне голову, словно змея перед броском, и прошептал. «Тогда я разрежу тебя на части живьем и брошу на с свиньям». Наверное, он надеялся напугать меня этой фразой, но я с трудом удержалась, чтобы не прыснуть от смеха. «Не думаю, что ваша сестрица со своей доченькой оценит столь щедрое подношение», — фыркнула я. Да и свинок кормить нужно как следует, а у меня кожа до кости.